Сентябрь 4. Слушай, слушай прибой ярых волн материального мира и старайся понять, что вибрации их могут и коснуться, и затронуть в твоем микрокосме лишь то, что по структуре, строению и природе своей им созвучно и сродно. Плотное вибрирует на плотное, тонкое на тонкое и огненное на огненное. Только мысленно тремя, если огненно. Поэтому даже уничтожение физического тела не уничтожает ни тонкое, ни огненное, равно к тонкого огненное. Огненное неуничтожимо, ибо бессмертно. Оно также эволюционирует, как и все прочие тела, как и все в мире. Оно есть в каждом, но ступени развития очень различны сознанием, Точнее, осознанием можно его пробудить к активному выявлению. Для этого прежде всего надо понять, что мы существа огненные. Огненность организма усматривается во многих его функциях, например, передача импульса мысли по нервам при движении тела или работа его органов, или теплота тела, или зачатие жизни, пульсация сердца. Все это явление огненного порядка. Огненность можно усилить в себе напряжением психической энергии. Вдохновенный труд напрягает ее. Вообще всякое напряжение организма есть усиление активности огненной энергии. Можно даже представить себе себя существом огненным, властно распоряжающимся всеми своими низшими оболочками, которые беспрекословно подчиняются воле, являющейся огненным началом в человеке. Огонь Любит признание, то есть осознание его в себе. Запас огня хранится в чаше и сохраняется в ней и после освобождения духа от всех временных оболочек — телесный, астральный, ментальный. Все огненное в человеке бессмертно. Но смертные проводники, через которые проявляется огненное начало. Безудержное бесконтрольное пылание изнашивает оболочки. Оно также способствует и расточению огня. Одни действия собирают и аккумулируют огонь, другие его расточают. Граница тонка. Особенно действия чувств и мыслей влияют на агни. Страх, беспокойство, уныние, жалобы, страсти, и волнение расточитель его. Равновесие Спокойствие, мужество, бесстрашие, стойкость и прочие качества духа накопители огни. Между двумя полюсами, положительных, накопляющих и отрицательных, расточающих качеств духа, колеблется людское сознание, примыкая ли тяготея боли к тому или другому. Лишь воля может удержать дух у полюса света, ибо без огня тьма. Цель жизни земной человека — огни умножить, запасы его накопив и удержав их в форме утверждаемых и утвержденных качеств. Качество Духа есть фиалы живого огня, кристаллы которого отлагаются в чаше. Утверждение качеств в себе есть утверждение своей огненной сущности и ярый процесс оформления огненного тела. Этот процесс важнее всех прочих, он важнее всех физических упражнений, всех астральных эмоций и чувств, интеллектуальных накоплений, ибо с утвержденными качествами духа, уявленными в виде отложений кристаллов огня, возможно вступление в высшие огненные сферы и при том вступление или поднятие сознательное, в то время как все прочие достижения на планах им соответствующих право на вход не дадут. И часто блестящий земной ум но не нужными качествами Духа, в мире надземном вынужден будет остаться внизу, тогда как человек, не блиставший при жизни ничем, но многие качества в себе утвердивший, поднимается в сферы огня легко и свободно, Поэтому наинужнейшее есть утверждение качеств. Процесс этот возможен при всяких условиях жизни, везде и всегда. Качество Духа в себе утверждая, свет – утверждает в себе человек».